Глава 8. Он попал в капкан негромко произнес Антон, передавая Кая на руки отца. Я возле дома поставил. Лисы повадились кур таскать. В его мирном голосе угадывалось чувство вины. Без малейших промедлений Бишкек быстрым шагом понес сына в дом, громко обращаясь ко мне. Артем, обыщай альху! В смартфоне найди контакт, Виктор Олегович. Пароль от телефона 1222. Удивительно, но Бишкека глазом не повел на потерявшую сознание жену. Я без промедления ринулся к свалившейся без чувств альхи, но Алиса была быстрее и уже извлекла трубку из кармана. Я смахнул с праздничного стола скатерть вместе со всей посудой, а Бишкек уложил сына на стол. Достал из подставки для ножей ножницы и быстро начал раскраивать окровавленную штанину. И Я в это время держал трубку альхи у уха друга. «Виктор Олегович, простите, что время позднее!» Кай попал в капкан. Да, серьезно, необходимо ваше присутствие. Еще раз простите, но это срочно. С этими словами Бешкек кивнул мне, давая понять, что разговор окончен. Остальные же топтались в нерешительности у дверного проема кухни. Герда, встревоженная Алиса и Антон с Василисой. Дим, его в больницу надо. Срочно. Машину у ворот, поехали. Егерь всем своим видом желал загладить вину и помочь в беде соседу. «Нет, Антон, никуда мы не поедем!» «Спасибо, что привезли, Кая! Больше ваша помощь не требуется!» Произнес Дима, освобождая искалеченную ногу Кая. Мальчик начал приходить в себя. Вначале вяло, но травматический шок сходил. «Да держите же его, Артем!» Ночь выдалась тяжелой. Капкан, что поставил егерь, оказался злым. Кая раздробила большую и малую берцовые кости, порядочно изорвала мягкие ткани и сухожилия. Загадочный Виктор Олегович появился в лесной глуши спустя полчаса. Как волшебник он появился на вертолете, но не один, а в команде с тремя ассистентами. Один укол, и Кай, изнывающий от боли, стихо заснул ровным крепким сном. Операция заняла два часа, которые Дима провел у двери кухни, ставшей операционной. В нервах Бишкек искусал губы в кровь и ни разу не вспомнил о жене, которую оставил у ворот там, где она потеряла сознание. Альху я занес, как только суета улеглась, и сейчас у ее постели дежурили Герда с Алисой. В третьем часу добрый доктор, прилетевший на вертолете, вытирал окровавленные руки. «Пациент стабилизирован, кости собраны, порванные сосуды и сухожилия я зашил. Теперь больному строго прописан постельный режим» капельницы и кровоостанавливающие препараты. Подробный список и счет за услуги я напишу. Хотелось бы, конечно, понаблюдать за ним в стационаре, но я все понимаю. Также настоятельно рекомендую приобрести медицинскую реанимационную капсулу. Она значительно упростит уход за пациентом и позволит мне мониторить его состояние в режиме реального времени. Мы с Димой уложили парня. Один из ассистентов остался у кровати Кая, пока доктор обеспечивал доставку реанимационной капсулы виртуального погружения в лесной домик. Ночь обошлась Диме в немалую сумму, но кто в таких случаях считает деньги? Полдень за обеденным столом встречали в молчании. Кай уже находился в новой капсуле, снабжающей организм необходимыми медикаментами. «Я успел урвать пару часов сна, а вот Бишкек всю ночь провел у кровати сына». «Хватит!» Вдруг произнесла Алиса излишне громко, от чего все присутствующие вздрогнули и вопросительно посмотрели на нее. «Мы так сидим, как будто уже похоронили его. А врач ведь сказал, что с парнем все будет хорошо. Да, на это требуется время, но он полностью выздоровеет». «Ты права, Мелкая», — неожиданно поддержал ее Дима. Откровенно, Алиса уже давно успела позабыть обращение «Мелкая», но бишкека чего то вспомнил это прозвище, которым окрестил ее «Первые дни знакомства». Слезами горю не поможешь. Сейчас важно отвлечься, занять голову делом. А то такие мысли в голове крутятся. Хоть в петлю лезь. Вот и хорошо. альхай я поедем в город. Необходимо сделать то, на что у вас, мальчики с бородами. Не нашлось времени. Найти поставщиков, заключить предварительные контракты, пройтись по списку товаров для нового магазинчика. В общем, вагоны маленькая тележка. А вы давайте. Лезьте в капсулы. «Еще сто пятьсот уровней не взято, и локация не зачищена!» Натужно улыбнулась Алиса. Я хотел было поспорить с ним, мол, неподходящий сейчас момент, но прикусил язык. Удивительно, но остальные отнеслись к словам моей супруги как команде, и спецназ, не осушив бокалы с чаем, начал вставать из-за стола. «А еще!» — вдруг добавила Алиса, посмотрев сначала на Ольху, а затем на Герду. «На вечер нам нужно будет три капсулы, зайти в квазепсилон. «Мы ведь так и не познакомились с твоим кавалером. но ну, за исключением Димы и Артема». Она укоризненно посмотрела на Бишкека, который, кажется, за эту ночь постарел на десяток лет. «Кстати, пойдем женским коллективом, так что вы сегодня вечером остаетесь дома». Щеки Герды загорелись румянцем. Альхай изобразила некое подобие улыбки, а Дима пропустил слова Алиса мимо ушей. «Как тебе новая броня? Непривычен тяжелый экзоскелет-погрузчик?» Я обходил по кругу бустера, ставшего в штурмовом экзоскелете еще больше. Я раньше за танка играл. За Скароса. Мне не привыкать. Да, и без него новое вооружение. Мне не потянуть. Он кивнул на мобильную фортификационную установку. Или же попросту танк. Гусеницы, кстати, тоже имелись. Выглядывали из-под бронированного кулака с плазмометом. Экзоскелет-погрузчик был необходим для ношения боекомплекта и сменных стволов, А стрелять бустеру придется много. «Вы обходитесь корпорации дорого», — заметила София. «Надеюсь, это принесет плоды. Иначе следующую амуницию будете покупать за собственный счет. Лаура, тебе как, удобно?» Поинтересовалась менеджер по особым проектам у молчаливой кастанники, расположившейся на плечах бустера. Девушка оказалась на удивление лаконично, отправив ответ в чат. «А вот и Антинуп, Что сейчас будет?» Оживилась Ларилея, Ее будущий конфликт, похоже, веселил. В этот момент появился антинуб и без предупреждения атаковал меня, путав вязкой паутиной, одной из расовых способностей балагоров. Насекомые антропоморфы многое унаследовали от своих прототипов. В частности, я теперь знал, что от инсектоидов перепала антинуба. «Я тебя убью, урод!» прострекотал балагор. «Ну так чего ты ждешь?» Отозвался я, подначивая его. «Вы не забыли, что я все еще тут?» Негромко, но жестко произнесла София. «Антиноп, я видел логи и скажу одно. Это последнее предупреждение. Работай в команде или не работай вообще? Напомню, что даже твоя капсула тебе не принадлежит, а является собственностью корпорации». Антину пропустил слова девушки мимо ушей, но отвел от моего лица оружие. Старался не потерять лицо, и я не собирался препятствовать ему в этом. В конце концов, сейчас мы воюем по одну сторону баррикад. «Куф, замедли его, кидая руты», — надрывался в голосовой чат-бустер, высаживая длинную очередь из танковой турели в бронированный лоб крушителя. Лаура старалась замедлить стремительно надвигающуюся угрозу, бросая под бронепоезд высокоуровневых ксеноморфов, отчего те разлетались, перемалываемые лапами 12-тонного крушителя. Я прыгнул, догоняя ксеноморфа, идущего на бустера, как таран. Антинополы реле раскололи бронированный лобовой щит крушителя, и бустер нещадно снижал хит-бар монстра, но чуть-чуть не успевал. И я прыжком все-таки смог приблизиться на необходимую дистанцию в 20 метров. И я, сильно просаживая энергию, связал ревущего, точно раненый носорог крушителя. 4, 3, 2% хит-поинтов. На последнем пикселе здоровья ксеноморфа турель замолкла, оставляя для меня последний удар. Но я, оседлав обессиленного монстра, медлил. «Лаура, добивай!» «Лаура, минус!» «Антинуб» «Охренел, отдавать ей его есть! Не можешь сам, так я подсоблю!» «Куф» «Ты многое вчера пропустил. Кастаника на пороге нового скила «Антинуб» а, похрен!» За Лауру все решил Бустер. Одной рукой Ксенон схватил девушку с плеч и бросил воздыхающего Крушителя. Кастаника неловко полетела в сторону монстра, ударилась об искрошенную лобовую броню и начала подниматься. Бустер в этот момент развернул туры на 180 градусов, направил жало своего оружия на лёжку Антинуба и Лорилэя. Бустер. Крушители добьет Лаура. Антинуб. «До того, как ты нажмешь на гашетку, я снесу тебе голову даже в броне!» Бустер. «Лаура, добивай. Это твой фраг». Но Кастаника медлила, и я подошел к ней, вложив в руку клинок, направил его в череп крушителя. Иконка Лауры мигнула, а показатель уровня изменился на круглое значение в 230. Лаура. «Есть навык. Интеллект стил». И я впервые видел, как улыбалась Лаура. Девочка не стала затягивать и переслала мне скрин описания новой способности. Интеллект стил 1. Способность позволяет заимствовать до 50% показателя интеллекта союзника. Ограничение. Действует в контакте с союзником-донором, находящимся в радиусе 10 метров. Интеллект союзника-донора не должен быть ниже показателя x x уровень вашего интеллекта, ваш уровень. Нельзя заимствовать интеллекту неигровых персонажей, роботы, маунты, петы, фамильяры. Особенности. Потеря интеллекта при передаче прямо по рационально расстоянию между вами и союзником-донором. Для сокращения потери находитесь как можно ближе к союзнику-донору. «Вот теперь ваш тандем станет еще круче!» Я показал большой палец Лауре и Бустеру. Тот все еще озлобленно поглядывал в сторону спешащих к ним антинуба и Ларилей. «Вы забыли, что я пока еще ваш лидер группы!» от Балагора, нарочное щелка с жвалами насекомого у леса, наверное, должно было произвести эффект. Вот только у меня мандюбулы гораздо внушительнее и имеют яд, а я сам, несмотря на девяносто девятый уровень, почти на голову выше энтовика антинуба. «Ты, командир, но это поправимо!» За мою спину встал Ксенон. Он был настолько внушителен в броне, что своей тенью полностью закрывал немаленького меня. И я не успел до конца понять, что имел в виду Бустер, как его иконка в рейд-группе мигнула и исчезла. Он только что покинул группу ежи а через мгновение то же самое проделала и Лаура. «Куф, кининвайт будем втроем качаться!» Скупо произнес Бустер в шестиглазую морду антинуба. Вам не хватит дамага, чтобы зачистить эту кладку. Антинуб явно нервничал. Посмотри на предыдущие дни. Мы в пятером не могли зачистить эту локацию. Так какой смысл мне быть с тобой в одной группе, если итог будет тот же? Я немного помедлил, а затем кинул приглашение в группу Бустеру и Лауре, а затем Маларелей с Антинубом. Но гордый Балагор отказался. «Извини, Антинуп, но так у меня больше шансов». Азарянка дружески похлопала по плечу четырехрукого инсектоида и приняла мое приглашение. Антинуп попытался плюнуть себе под ноги, выражая свое отношение, но вместо слюны на окрашенном бетоне расплылась белая клякса вязкой паутины. Небольшая зрительная дуэль, в которой я сам того не ожидая, только что стал рит лидером Антинуп, закинув композитную винтовку за спину, двинулся к своему кораблю. Как мы отсюда будем выбираться, очевидно, Антинуба больше не интересовало. Но оно и правильно. Я дописывал личное сообщение, когда молчание прервала Лорилея. «И что теперь делать будем? Нанимать таксистов, чтобы выбираться из этой Клоаки? Все равно это гнездо нам не зачистить, а покачаться можно и на других локациях. Пока будем отдыхать», — произнес я с некоторым внутренним мандражом. Все-таки я не командовал группой уже добрых десяток лет. Бустер, ставь купол. Можете на полчаса выйти в реальность. Покушать, проверить свои дела. Но в 4 по местному времени хочу видеть вас онлайн. Я сел по-турецки, и когда остальная команда вышла в офлайн, связался с Софией по видеосвязи. Аналитики предполагали развитие событий. Сейчас тебе необходимо назвать группу и зарегистрировать ее в рейтинге. С первым определись прямо сейчас а второе я сделаю самостоятельно. «Сов мне необходим танк и ДД». закинул удочку я. «Хм, Бишкека и Герда?» — хмыкнула она. «Бишкек сейчас 107 уровня, Олимпия уже 132 Индивидуальная прокачка, как я и сказала, приносит гораздо больше профита. Ты уверен, что хочешь прерывать их скоростной кач?» «Мы команда», — только и мог ответить я. «А что мне за это будет?» Игриво, как бы в шутку, спросила менеджер по особым проектам. Любой предмет, усиленный семечкой прародителя. Терять уровень мне не хотелось, но поддерживать хорошие отношения со своим непосредственным начальством было важнее. Да и в последнее время я просил ее слишком о многом. Минут через 50 я их доставлю. Не стала торговаться София. Что-то еще? Удвоенный боезапас в турели бустера и провиант на пару дней. Ну тогда до встречи названием группы не затягивай!» Уже отстраненно произнесла София, отключаясь. Она уже параллельно вела переписку с кем-то еще. «Придумать название для группы». Немудростуя, я вспомнил старый фильм «Начало нулевых». Там главными героями была группа личностей со сверхспособностями, но они обходились без обтягивающих лосин и красных плащей. Они звали себя «Лига выдающихся джентльменов». В конце концов, разве парадоксы не сверхлюди?» Я написал название группы и отправил его Софии, а та в ответ прислала лишь смайлик. Лорилея и Бустер с Лаурой на плечах встречали идущий на посадку боевой фрегат. София не скупилась на личный транспорт для парадоксов. И по сути это только такси. Какие же средства, вложены в их проект, представить не хватало фантазии? Старая и новая группа, оценивающие и заинтересованно, смотрели друг на друга. А София и я выступали в роли парламентеров. «Знакомьтесь, Дима Бишкек, танка и оборотень Росомаха, и мой друг практически с первого дня в квази-эпсилон». Я указал на трехметровую фигуру турьянца, внешне больше напоминавшего базальтового голема, нежели человека. Затем представил девушку. «Его дочь Герда Олимпия». Деймадж Диллер и оборотень Барс. А как так вышло, что папа оборотень Росомаха, а дочка Барс? Спросила Ларилей с толстым намеком. Мне она откровенно не нравилась, но она вызвалась остаться. А прогнать ее без всяких причин я не мог. Может, мама что не договаривала? Дмитрий приобрел способности оборотни, попав в старый проект Kaina Retro. Но это не главное его приобретение в виртуале. Там он познакомился со своей женой, которая на тот момент была НПС, и вместе они усыновили Герду с ее братом Каем, а те были всяко другого рода. Подробнее об укладе жизни скивов у вселенной Кайна Рейтрал ты можешь прочесть на форуме проекта. Надеюсь, я удовлетворил твое любопытство. Я также не стал скрывать то, что интерес девушки несколько неуместен. Она явно все поняла, но сдерживаться не собиралась. «То есть вы хотите сказать, что жена Бишкека и Герда с братом Неписи? Программы?» Она явно шла на конфронтацию, но мотивов я понять не мог. «Непись? Лора, тебе не кажется, что тебе не хватает такта?» Вклинилась в разговор София. «Нет, все нормально», — пророкотал Турьянец. «От его голоса у меня пробежал мороз по коже». Кажется, вместе с уровнями Дима прокачал и голос до утробного рокота. «Моя жена и дети не были рождены. Но видит Бог, если ты еще раз назовешь кого-то из моей семьи неписью или программой, мы поссоримся!» «Лорилея, это касается и меня. Поэтому впредь, если не уверена, то держи язык за зубами!» Встал на сторону друга и я. «Продолжим знакомство?» Вот и славно. Я указал на Ларилею. Ларилея, ДД Снайпер, по поводу способности парадокса, может, просветишь нас? И не подумаю. Прыснула Снайперша, сложив руки на груди. Вы рассказали про свои способности по собственной воле. Вас никто за язык не тянул. Без лишних слов зашел в меню управления группой и исключил из нее Ларилею. Она сама дала повод к тому, чтобы я ее кикнул. И если честно, то я был благодарен ей за такую возможность. Вот это поворот! Улыбнулась менеджер по особым проектам. дисбан через три минуты после комплектации группы? Круто! София, будь добра, забери Ларилея с собой. Что? Нет, я не. забормотала Ларилея. Это мое решение. «Ты об этом пожалеешь!» Нехорошо улыбнувшись, она, не дожидаясь ответа, сама взошла на боевой фрегат Софии. «Может, оставишь ее? Дашь шанс?» Спросил из-за нее менеджер по особым проектам. «Не, ты сама видишь, она не намерена играть в команде, как и антинуб». «Хорошо тебе. А что мне с ними делать?» «Пристрой их в какую-нибудь банду». В шутку хмыкнул я, но идея Софии понравилась. «А это идея. Спасибо. Если что, это была шутка». «Да неважно, главное, идея мне нравится. И это не будет вредить их бунтарскому мировоззрению. В общем, и овцы целые, и волки сыты», — улыбнулась София. «И пастуху светлая память», — ответил я на ее улыбку. «Что там у тебя за предметное оживление обживление семечки прародителя?» Девушка улыбнулась, будто ждала этого момента с самого начала и с готовностью протянула неказистый кортик с меланжевым лезвием. «Мое первое оружие в игре. Он дорог мне, как память. Подумай, только когда-то я за него отдала всю свою стипендию», усмехнувшись, произнесла она. «Может, тогда улучшить что-то поновее?» недоверчиво предложил я. «Семечко прородителя это разовое улучшение. Не жалко тратить его на старый девайс?» «У меня в подчинении полторы сотни аналитиков, Артем». «Да, мы пока не можем разгадать, как ты предугадываешь развитие игрового аватара. Но эту тайну мы вычислили давно. Чем больше психоэмоциональная связь с предметом, тем выше его характеристики после улучшения семенем прародителя. Или ты думал, я не догадаюсь?» Вместо ответа я улыбнулся. «Не говори же Софии, что то, что она произнесла, как очевидную аксиому, оказалось для меня откровением». Вторые сутки на ногах сказывались на общем состоянии. Но уйти сейчас спать, значило оставить Диму наедине с его проблемами. В последние дни у Бишкека все идет через пень-колоду, хотя по большей части в своих проблемах он виноват сам. Девочки плодотворно съездили в Кострому. Интернет все таки великое благо. Никаких лишних мытарств по осеннему городу. Одна строчка запроса в интернет-поисковике, переход на сайт, созвон с отделом продаж и встреча в теплом уютном кафе. Вернее, три встречи. Алиса подошла к организации нового дела со всем старанием. К тому моменту, когда я, Дима и Герда вышли из виртуала, у Алисы на руках было уже три договора на первичную поставку медовухи, льняного текстиля и черной четверговой соли визитной карточки Костромы. Не без гордости Алиса продемонстрировала папку с документами, сообщила, что на завтра и послезавтра также запланированы встречи с будущими партнерами. А еще поставила перед фактом, что она сегодня сделала многое, несмотря на беременность, что она молодец. Поэтому они вместе с Ольхой и Гердой отправляются в Квази а ужин остается на мужчин. Что-то недолго, произнес Бишкек, уставляя таймер на духовке. Хороший знак. «Значит, у них все хорошо?» «Сделал предположение я». «Наверное», — неопределенно произнес Дима. «Не нравится он мне, этот парень Герды, потому что он чем-то похож на тебя, такой же упертый, не признающий авторитетов». «Именно, сам знаешь, я много сделал ошибок в жизни», — покачал головой Бишкек. «Смотри, как бы это не оказалось еще одной твоей ошибкой». Тебе не нужно пытаться решить все за других. Это их жизнь, а не твоя. Искаем тебе надо помириться. Нехорошо это. Да понимаю я, но ты же меня знаешь. Знаю. Я замолчал, делая длинную паузу, чтобы сформулировать мысль. А еще я знаю, что все мы не молодеем. Ты через месяц разменяешь седьмой десяток. Люди в твоем возрасте уже внуков в школу ведут. Примеры им решают и скворечники мастерят. «Если хочешь своих внуков понянчить, то не порть отношения с детьми». «Ты со мной согласен, что Герди еще рано задумывается об отношениях?» «Это не мое дело, дружище. Это дело семейное». Я домыл посуду и сейчас вытирал ее, складывая в шкаф. «Вот и я говорю, что это дело семейное, и в нем каждый член семьи имеет право голоса и глава семейства в первую очередь» произнес Бишкек. «Повторяю еще раз. Вспомни себя в их возрасте. Много ты слушал родителей. Так же и они. Они ждут не того, что ты будешь вмешиваться в их жизнь. Они ждут поддержки».